бала 25 В коллекции Казимира была целая куча бесполезного барахла, дающего лишь 5-процентную прибавку к силе. Но даже в этой помойке нашлась пара алмазов. Первое, что привлекло мое внимание кираса, у которой на самом видном месте была гравировка в виде солнца. Кираса рассвет, уровень 3. Повышение силы на 25%. Прекрасно в ней было то, что после тычка копьем на ней не осталось даже царапины. Безусловно, если я швырну копье на сверхзвуковой скорости, то скорее всего пробью керасу, но обычные пули она точно выдержит. Совершенно точно беру. Следующим предметом, показавшимся мне достойным внимания, оказались перчатки. Насколько помню, такой вид перчаток назывался краги. Стальные перчатки закрывали до середины предплечья. На костяшках пальцев имели стальные шипы. Вот не знаю зачем, мне шипы, но выглядят, конечно, круто. Зубодробительные краги. уровень второй. Повышение силы на 10%. Эх, еще бы у лёгкий шлем отжать. Я бы мог участвовать в рыцарских турнирах. Тем более, что копье у меня уже есть. Вместе с этим я прихватил и штаны. Обычные тканевые штаны песочного цвета, правда, они давали прибавку в 20% к силе, но на ощупь обычная хбэшка. Штаны песков уровень 3, повышение силы на 20%. В дальнем углу нашелся сейф, что мне сразу же показалось подозрительным и возмутительным. А какого хрена он тут делает? Почему в моих владениях от меня что-то скрыто? Непорядок. Срезал дверцу с помощью преобразования и рассмеялся. Шлем? Да нахрен мне нужен шлем, когда у меня тут долбаная корона. Зубчатая корона была украшена драгоценными камнями и в целом выглядела дорого дорогобогато. Но так она выглядела ровно до того момента, Пока я не посмотрел на ее описание. Корона Эдуарда Плантагенета. Уровень шестой. Повышение силы на 55%. Мать, моя разрушительница миров. Да у меня ж теперь прибавка к силе практически 200%. А Ну-ка, ну-ка. Я схватил лежащую на полу дверцу от сейфа. Я попробовал ее согнуть. Кряхтя я понял, что я силён как бык, но не настолько, чтобы голыми руками разрывать сейфы. Зато, взяв стул за ножки, я запросто разорвал его пополам. Интересно, а где бы еще найти прибор для замера скорости? В обычных условиях я швыряю Гунгнир со сверхзвуковой скоростью. А с ускорением в 200% буду швырять со скоростью в три звука. Впрочем, информация совершенно бесполезная. Просочившись на улицу, я вдохнул приятный прохладный воздух. Холодок пробежал по телу, и я порадовался, что не стал сразу натягивать на себя украденные предметы, а то сейчас бы гремел как консервная банка. Хотя не все из украденного отправилось в инвентарь. Корону я все таки решил не снимать. На улице шастали караульные с фонарями. Молодцы, несут дозор. Одобрительно кивнув, я перебежал улицу и зашел в храм. Да тут меня собирались казнить недавно, а после короновали. Правда, вместо аромата триумфа до сих пор воняет паленым мясом. В дальней части храма нашел узенькую комнату с винтовой лестницей, ведущей на колокольню. Пора головокружительных минут, и я наверху. Вдали начинается зарево, освещая умирающий город. Хотя, можно ли его назвать умирающим, когда большинство населения в нем — это зомби? Получается, что мертвый город. Усмехнулся собственному умозаключению и призвал Гунвнер. Вы спросите, на кой хрен Ведь меня же размажет как масло по будерброду, если я попытаюсь телепортироваться. Так оно и есть. Если я телепортируюсь во время движения, копья, то я совершенно точно сдохну. А вот если я телепортируюсь после того, как копье прекратит свое движение, то все будет в порядке. Открыв инвентарь, я напялил все имеющиеся предметы и размахнувшись, швырнул копье в сторону стального купола. Хлопок эхом отозвался в колоколах, а вместо разорванной руки я получил только легкую дрожь, спасибо стальным крагам. Внизу послышался крик, и мужики, совершавшие обход, тут же ломанулись в храм. Я же всматривался вдаль и через пару секунд понял, что копье точно завершила свой полет. Перемещение В темноты, и я стою у разбитого окна городской библиотеки. Копье проделало аккуратное отверстие в стекле и застряло в бетонном полу. За окном послышались выкрики, присев я выглянул из-за подоконника. Ага, три бойца шарятся по округе, не понимая, откуда донесся звон. Знаете, я с детства ненавидел игры, в которых имелся стелс-режим. — Крадешься, сделал неловкое движение и все, начинай сначала. Да на оно нужно? Весь кайф от игры пропадал. Я же всегда любил рашить. А что такое раш? Это когда ты в режиме ярости врываешься в толпу врагов и крошишь всех подряд, в капусту, в труху, в пыль. Я швырнул Гунгнир в идущую внизу троицу. Не, конечно же, я промахнулся. В принципе, я и не рассчитывал попасть в бойцов, стоящих от меня в сотни метров, но глубоко в душе, конечно, надежда была. Бойцы увидели, что в библиотеке от моего броска вылетели стекла и тут же рванули к ней. А я телепортировался к ним за спину. Двое вбежали в библиотеку, а третий по рации вызывал подкрепление. У, «У нас вторжение, срочно сюда! Захири он, когда копье пробило ему спину. Обожаю архитектуру прошлого века. Здание строили капитальные. Если стена-то такая, что ты ее даже из пушки не прострелишь. Благодаря этому я мог просто наслаждаться боем. Осмотрев первый этаж, один боец медленно поднимался вверх, пока второй прикрывал его спину. Когда боец достиг второго этажа, Я швырнул копье, которое вонзилось в потолок «Телепортация!» оказываюсь сверху этого придурка и обрушиваюсь всем весом на него. Вот тут усиление в две сотни процентов показывает себя выше всяческих похвал. Вырываю автомат левой рукой, отшвыриваю его назад. Боец по инерции движется на меня и нарывается на сокрушительный удар в горло. Вот скажу честно. Такого хруста позвонков я не слышал никогда. Голова бойца безвольно повисла в бок, и он рухнул на бетонный пол. Боря, что там у тебя? послышался голос с лесничной клетки а через секунду, показалась небритая морда. Гунгнир вошел прямо в переносицу уголовника. Эффект был просто восхитительный. Голова зека просто взорвалась, забрызгав все вокруг кровью. Ну, тысяч эфира получено. Осталось добыть еще десяточку, и смогу получить модификатор на преобразование. А вот и те, кто подарят мне недостающий эфир. К зданию библиотеки неслись три десятка бойцов. Библиотеку тут же оцепили вокруг, а внутрь здания вошли сразу 20 рыл. Я их как раз поджидал, спрятавшись в кладовке на первом этаже. Когда группа зеков отправилась на второй этаж, я приоткрыл дверь и швырнул гунгнер в троицу стоящую в один ряд. Копье прошло на вылет, разметав кишки бедолаг во все стороны. Им повезло, они были еще живы и дичайше мучились от полученных ран. Библиотека в итоге заполнилась истошными воплями, на которые поспешили как бойцы снаружи, так и бойцы со второго этажа, когда на лестнице показалось десять рыл я рванул вперед и бросил копье, пробив насквозь сразу четверых. А мне тут же открыли огонь, ну, вернее, по тому месту, где я только что был. Оказавшись за их спинами, я снова метнул Гунгнир и убил троих. Странно, но болваны даже не поняли, что я позади них стою. Еще парочка бросков, и группа со второго этажа полностью уничтожена. Спасибо бандитам, не дали мне заскучать. На первом этаже уже стояли 15 человек и о чем то громко договаривались. Понятно, понятно, о чём. Света шумовая граната. Ну да, умно. Я швырнул копье вверх и телепортировался, уходя от взрыва. Ну да, немножечко запоздал. В ушах пищит, перед глазами плывет. А вот и атакующие пошли в бой. Одиночными простреливают лестницу, пока группа движется вперед. Вот э, только стреляют в пустоту. Но они-то думают, что я испугаюсь и за где-нибудь скрываясь от пуль. Вот только в этом нет никакой необходимости. Под звуки стрельбы бросаю копье между лестничными пролетами и телепортируюсь на первый этаж. Пять бойцов смотрят на лестницу, даже не подозревая, что их сейчас выпотрошит. Плотная очередь бьет мне по ногам, заставляя присесть. Вот же сука, а? Надо было добить раненых, а потом только лезть на второй этаж. Один из бандосов с разорванным брюхом сжал курок и мерзко улыбнулся перед тем, как уйти в мир иной. Ну спасибо, бляха-муха. Теперь пятерка обратила на меня внимание. Пока бойцы переносили огонь на меня, я швырнул гунгнера в кладовку, а оттуда сразу же бросил его в зэка с рыжей бородой и телепортировался к нему. Нанес удар копьем, прошив стоящего слева, выдернув лезвие, черкнул им по горлу тому, что стоял справа. Пока оставшиеся два улуха в панике, соображали, "Что же наконец-то происходит?" Я успел их добить. Где он? Вы его видите?" орал хриплый голос со второго этажа. "Да ни хера я не вижу. Пацаны, вы там живы?" Молчат. "Шиплый, иди проверь, что там!" Слэш, "/Валера, иди ты на кой проверь, что там?" Огрызнулся Сиплый, понимая, что внизу его ждет только смерть. Ладно, сука. Как-сдим разберемся, еще поговорим. Прошипел Валера и бросил гранату вниз. На этот раз граната была настоящая. От взрыва осколки разлетелись во все стороны, пробивая двери, выбивая оставшиеся стекла в окнах и застревая в стенах. Одна из таких железяк воткнулась мне в руку. Скривившись, я выдернул железяку и затаился. Идти им некуда, а сидеть вечно на втором этаже они не смогут, да и не станут. Как я и подумал. вот и первые покоинечки спускаются. Три человека шли цепочкой по лестнице, осматривая каждый уголок. Одним броском, конечно, не выйдет сразу всех снять, но по одному ахер-то там и по одному не выйдет. За спиной послышался хек, и какое-то тело спрыгнуло со второго этажа и заорало: "Он внизу". После чего тут же прозвучали выстрелы. Одна из пуль черкнула по виску, другая звонко ударила в корону. "Ах ты сучонок, ну ничего, достану тебя, как только с оставшимися разберусь". Присев, я швырнул копье в стену, находящуюся за столом библиотекаря. Бойцы шуганулись на звук удара, а я тем временем бросил новое копье прошив бочилу первому уголовнику. Да он же слева! а слоёбы тупые! — кричал тип с улицы, перезаряжаясь. А вот и мой выход. Встав во весь рост, я метнул копье. Ай как красиво вышло. Попал ему в коленную чашечку. Копье сложило ему ногу пополам, заставив висеть плоть на одном сухожилии. Боец визжал, обливаясь кровью истошный крик стоило сказать ему отдельное спасибо. Отвлёк своих братишек пустьи всего лишь на секунду. Прибегнув к методике бей телепортируйся, я убил оставшихся бандосов за следующие 10 минут. Ну что сказать? Агонгнир-то восхитителен. И отдельное спасибо регенерации, которая вместе с кирасой себя отлично показала. Ну что ж, Теперь можно не переживать, что я сдохну от шальной пули. Выглянув в окно, я не заметил больше ни одного уголовника. А через пару минут из здания администрации вышел до боли знакомый человек и двинулся в сторону библиотеки.